Глава д в с е д ь Поцелуй. Мещерский на кухне выпил две чашки крепчайшего кофе, но всё равно это помогло мало. Глаза с л и п а л и с ь Даже сознание того, что в доме убийца, особо не взбадривало, нервы щекотал холодок страха, но затем накатывала сонливая волна, и всё казалось неважным. Бог с ним. Утро вечера мудренее. И всё же, пусть из одного только упрямства, Мещерский решил перебороть себя. В начале первого, съев ещё две чайные ложки растворимого кофе в качестве лекарства от сна, он спустился в музыкальный зал. Читать что-либо не было сил. Взгляд тупо скользил по корешкам книг на полках, не останавливаясь ни на чём. Тогда Мещерский сел в кресло, надел наушники и включил стерео, выбрав компакт с Самсоном и Далилой с е н с а н с а В главных партиях этой оперы пели Марина Зверева и п л а с и д а Доминго. Дремать под такую музыку было, конечно, кощунством. Но дело молодое, природа властно взяла своё. Короче, Мещерский и сам не заметил, как задремал. Впоследствии он горько корил себя за то, что так и не увидел, с какими лицами домочадцы расходились по своим комнатам. Было ли им действительно страшно от уверенности, что убийца рядом? Пробудился он, как обычно, внезапно. Самсон и Далила пели любовные дуэты старого действия. Значит, времени прошло немного. В доме царели безмолвие и мрак. Угли в камине едва отлели. В панорамное окно из сада заглядывала луна на ущербе. И тут Мещерский быстро выключил звук и сдёрнул наушники. Нет, чепуха показалась. Не мог же он ничего слышать. Но что-то всё-таки было. Может, тень за окном мелькнула? Чей-то тёмный силуэт. Кто-то бродит по саду, заглядывая в окна. Мещерский встал и направился в холл. Всё тихо. Зеркало под кружевом траура, двери гостиной и комнаты Майи Тихоновны плотно закрыты. Закрыты и белые двери спальни. Он осторожно нажал на ручку, потянул на себя, заперто изнутри. Прошёл через столовую к кабинету, комнате файруза тоже з а п е р т ы изнутри. Итак, меры приняты. Члены этой большой и дружной семьи начали запираться друг от друга на ключ. Мещерский вернулся в музыкальный зал, распахнул дверь на террасу лоджию, в д о х н у л а холодом. Прислушался. Вроде никого и в саду. Но сердце колотилось часто-часто. Очень не хотелось и выходить в ночной сад, и одновременно поворачиваться к нему спиной, закрывая хрупкую стеклянную дверь и з а д е р г и в а я штору. Ощущение собственной безопасности разом пропало. То ли сама ночь спугнула его, то ли крик совы в лесу над озером, то ли это слишком яркая, дерзкая луна. Возьми себя в руки, ну, не валяй дурака. Мещерский быстро шагнул через дверной порог в темноту, источающую холод и сырость. Но тут же захотелось, чтобы Кравченко оказался рядом. Одиночество в этот миг страха казалось нестерпимым. Он вспомнил. Похожие ощущения он пережил и в ту их самую последнюю спокойную ночь в этом доме. Инстинктивное ощущение чьего-то близкого присутствия. И это чувство было сильнее усталости и сна. Так зверь во сне чует приближение врага к своему логову. Не видит, не слышит, не чувствует запах, но знает. — Кто здесь? — громко спросил Мещерский. «Кто?» Звенящая тишина оглушила. Даже барабанные перепонки заломила. А потом... «Тише! Ты чего орёшь? Всех перебудешь!» От тёмных кустов отделился силуэт. Мускулистая рука ухватилась за кирпич ограды, и Григорий Шипов одним мощным прыжком преодолел это препятствие. Мещерский невольно попятился. Шипов был в джинсах и вязаной кофте нараспашку. В электрическом свете, льющемся из окна, было видно, что он бледен и чем-то сильно взволнован. Татуировка на его груди двигалась, как живая от неровного дыхания. «Вы... ты куда?» Мещерский отступил, заслоняя с собой дверь. «Что тебе тут надо?» Рослому Шипову он доходил только до плеча, да и по комплекции уступал значительно, однако давать дорогу не собирался. «Пусти!» Шипов слабо улыбнулся. Я замёрз к свиньям. Куда вы... Ты куда... Что ты тут вообще делаешь? Воздухом дышал. Теперь вот замёрз. Ну, пусти. А то Файрус входную дверь запер. Я пойду спать. Однако в голосе парня было что-то такое, отчего Мещерский растопырил руки и крепко ухватился за дверную притолоку. Нет, убирайся, я сказал. Ни за что. Уйди с дороги. Шипов положил руку ему на плечо. Я... «Не смейте меня трогать! Я всё равно тебя к ней не пущу!» «Пошёл ты знаешь куда, детектив!» Шипов рванул его на себя, и Мещерский понял, сколько силы скрывается в этом хорошо тренированном юнце. «Не лезь не в своё дело! Пусти! Ты не смеешь, мальчишка! Ты...» «Не лезь, я сказал!» И Мещерский почувствовал себя словно в стальных тисках. «Боже, это ещё что! Прекратите немедленно!» «Егор, коза вольдира!» С итальянского «что это значит?» Они замерли. Перед ними стояла Зверева в длинной ночной рубашке из чёрного шёлка. Мещерский не мог даже в таком незавидном и опасном положении Шипов держал его за горло, не смотреть на её смуглые тяжеловесные плечи, на голые мягкие руки. Лицо Марины Ивановны было загримировано так же тщательно, как и днём. Мещерскому подумалось, что так должна выглядеть актриса в роли главной героини фильма, когда та отправляется ко сну, а не безутешная вдова, потерявшая ещё и близкую подругу. «Сергей, отпустите его!» — прошептала Зверева. Хотя командовать надо было Шиповым. Именно он выходил победителем из этой маленькой потасовки. «Я же сказала вам, не терплю, когда за мной шпионят». «Я и не собирался ни за кем шпионить». Марина и в а н а Мещерский еле перевёл дух. Но когда в доме, которому били уже двух человек, кто-то крадётся как вор через окно, я просто обязан, Егор, я же сказала тебе. Её голос мягко дрогнул. Она уже не слушала и не смотрела на Мещерского. Я же просила. Ты же обещал. Однако никто так и не узнал, что же именно обещал Марине Ивановне брат Сапрана. Он молча шагнул к ней, обнял и поцеловал слишком ярко накрашенные губы. Мещерский опустил глаза. Он видел много поцелуев на своем веку, но этот был самый неприятный. И совсем не потому, что, по выражению Кравченко, женщина, которую сейчас так лапали, задела его сердце. Следовало бы просто развернуться и уйти, но он все стоял как столб. Шипов, не ослабляя своей хищной хватки, кивнул ему, мол, «проваливай». а Мещерский не двигался с места. Наконец Зверева освободилась сама, она тяжело дышала и не смотрела на них. «Спокойной ночи!» Шелк зашуршал, она направилась в спальню. Шипов двинулся за ней, их взгляды с Мещерским встретились. Он ускорил шаг, в дверях настиг Звереву и снова обнял, предварительно толкнув дверь ногой. Потом в замке повернули ключ. У Мещерского на душе стало так, словно он съел червивое яблоко.